Глава одиннадцатая. Черпальщики. В сознание я приходил тяжело и долго. Голова гудела, была чугунной, ни одной мысли в ней не возникало. Медленно хлопал веками, словно ужратый вдрызг. «Где я? Кто я?» Было темно, лишь узкая полоска света висела в вышине. Слышал негромкие, шепчущие голоса рядом, словно люди опасались меня потревожить. не звучали с умножением, будто говорившие касались губами микрофона. На заднем фоне раздавался монотонный плеск воды, иногда скребущий звук металла о металл царапал слух. Через некоторое время плеск прекращался, и сверху, раскалывая темень, врывался писк ржавого колеса. Иногда с заднего плана прорывались нехорошие хихиканье и визгливый голосок. Он звучал громче прочих. и на него сразу шикали. В промежутках тишины улавливал низкий тихий гол сверху. Постепенно я приходил в сознание, и то, что раньше казалось бредом, врисовывалось в действительность. Я был в одних трусах, ощущал сырость и холод, лежал на чем-то металлическом, пахло гнилой землей, сырым железом и испражнениями. Чувствовалось замкнутое пространство. Блеклый свет, пробивающийся через щель в потолке, рассеивался и ничего не освещал. В дальней части не прекращался ритмичный плеск, затем стон колеса, глухой удар, снова плеск и журчание. Громкие звуки коротким эхом разносились по тому железному, внутри которого я очутился. Шея и бедро в местах укола поднывали. Придя в чувство я не спешил обнаруживаться. лежал неподвижно и собирал информацию о месте, о тех, кто перешептывался поблизости. Один шепчущий задавал вопросы, второй, заикалистый, отвечал, а третий, в глубине, откуда доносились плеск и скрежет, только пищал и захлебывался сдавленными смешками. Он мне не нравился и настораживал. К тому же омерзительный запах испражнений добавлял скверных красок к умозрительной картине. Шепот трудно узнать, если нет внятных намеков. Я ждал их и слушал. «Любишь охоту? Ходи и по болоту!» Как только вычленил из винегрета придавленных голосов этот кусок, от радости аж подпрыгнул на месте. «Чинга!» — вскрикнул я и живо вскочил на ноги. Перед глазами полетели белые точки, голова закружилась, я закачался и, чтобы не упасть, снова опустился на сырой железный пол. Реакцию на мой громкий восклик в царстве шептунов слышал уже как во сне. «Тихо!» неслось из темноты. «Чинга!» — зашептал я, слепо таращась в темноту. «Ты здесь?» «Здесь я, тихо!» — слышалось справа. «Где мы? Что с нами случилось?» Я быстро приходил в чувство «Кыся очнулся!» Откуда постоянно прескалось, пропищал тонкий голосок и удавился. «В цистерне с Шугой и... тарзаном. Сектанты, или, как говорит Шуга, пиявочники». «П -п «Пиявочники!» — прилетел из мрака дефективный шепот с придыханием. «Да, они нас здесь, в общем, заперли непонятно для чего», — продолжал шептать Чинга. «Шуга говорит, им кровь нужна. Они ее пьют. Обряд у них такой». Со стороны, где постоянно плескалась послышался шумный сосущий звук. — А эти кто? — спросил я. — Пленники, как и мы, — шептал Чинга в ответ. — Давно, уже с полгода. Шука, говорит, были еще сталкеры, трое. Их, короче, забрали на процедуры и не вернули. — Да! — подтвердил шепот слева. — Выпили их до, до донца, до, до капельки последней. Тику, когда последний раз спустили, весь си синий был. Еле воротился, как червяк мороженый. Кика -ки здесь помер. Снова из темноты сосущий звук и идиотское хихиканье. «Рядом с нами Шуга, а там на ведре Тарзан!» — шептал Чинга. «Тарзан, Тарзан!» — радостно скулешь из темноты и хихиканье. Дурацкое веселье раздражало и пугало одновременно. «Почему мы шепчемся?» Шуга говорит, если будем говорить в голос, Сулейман подумает, что у нас много сил. сделает внеочередной забор. Что за забор? Забор крови из вены. Вот же блин, — прошептал я и повел взглядом по сторонам. Заметил, что глаза постепенно адаптируются к темноте, и я как будто различаю полутона. Вверху раздался нудный, тоскливый скрип колеса. В воображении возникла разбитая торба, костлявая кляча, тянущая ее по пыльной дороге. «Ты тоже раздетый?» — спросил я после некоторого молчания. «Да. в одних труханах. Глухой удар вверху, леск, журчание, следом множественная капель Что там льется? Насос тут был раньше. Вроде как воду качали для охлаждения установки какой-то. сломался. Теперь мы вместо него. Систерна вся в дырочку, грунтовой водой. И вы, вы тоже? Взвизгнул из темноты. Скажи им, Шука, они тоже? Вы тоже по, по очереди? Я все. Истерический писк. «Давай, давай новенького, Шуга!» Проворачивая ржавые петли, расширяя щель вверху, открылся люк. Тусклый свет хлынул в цистерну потоком. Выпрыгивающими из орбит глазами я осматривал место своего заточения. И вовсе это была не цистерна, похожая на железнодорожную или осенизаторскую, или заправочную. Это была огромная железная цилиндрическая емкость наподобие той, что видел в водонапорной башне, только значительно больше. Цилиндр высотой метров пять. в диаметре не меньше шести. Через сантиметровое отверстия, пронизавшие стены, сочилась, бурно текла, а из некоторых била фонтанчиком вода. Она собиралась на полу в ручейки и стекала под едва заметным наклоном. К железному потолку уголками крепилось колесо от тачки, без покрышки и камеры. Через колесо перекинут и закольцован длиной до пола трос. К тросу самопальным механизмом на петле и защёлке крепилось ведро. Под колесом находился жёлоб. У стены он втыкался в железный короб. Рядом с тросом стоял скелет, обтянутый бледно-серой кожей, косматый, со свалявшимися колдунами в волосах, весь в язвах и черьях. Из одежды на нем были лишь штаны. Больше, на несколько размеров, они стягивались на поясе веревкой в колокол. Брючины закатаны до середины бедра. Он отвратительно натягивал бледные губы, оголяя гнилушки и пародонтозные десны. Сразу и не поймешь, улыбается или расплакаться готов. По всему прочему правый его глаз был затянут бельмом так называемый тарзан стоял по щиколотку в воде в левой руке держал алюминиевый ковш со стертой до половины стенкой объединив все конструктивные компоненты приплюсовав черпальщика и услышанные от чинга я быстро сообразил как работает водозабор насчет железной коробки под потолком понял немногим позже это был грязевик фильтр первичной очистки У стены за Тарзаном разглядел землянисто-илистую кучу чернобурового цвета, который, надо думать, и источало отвратительные запахи. Второй абориген по имени Шуга стоял в двух метрах от меня, тоже в одних штанах с закатанными до колен брючинами. Неимоверно худ, но не настолько, как Тарзан, с бородищей, с большой плешиной на черепе и непонятного возраста. Старожилы стояли неподвижно, задрав головы к люку и слепо щурились на свет. Ченга был поблизости, в синих армейских семейниках и при мышцах. По сравнению с анорексиками, выглядел весьма упитанным. «Эй!» — голос сверху прервал мое созерцание цистерны и ее обитателей. «Лавы и котлеты!» Темный, непонятно чего, силуэт загородил свет, погружая помещение в сумерки. Шуга с Тарзаном сорвались с мест и бросились с вытянутыми руками под люк. В железную горловину просунулось что-то бесформенное, объемное, белесого цвета, как глаз вареной рыбы, и через секунду полетела вниз. Аборигены поймали так называемую «котлету». Тут же набросились на нее, вцепились руками и, стоя, принялись рвать зубами. Перерезая поток света, крышка люка с грохотом захлопнулась. Из мрака под звук копели доносились рычание, чавканье и возня. «Блин!» — простонал я. «Они животные!» «Ты бы прожил здесь полгода, посмотрел бы на тебя», — прошептал Чинга. воняет как?» — не унимался я. «Они гадят здесь». «И мы будем», — тяжело вздохнул сталкер. «Хватит причитать. Надо думать, как выбираться». «И как же?» Я постарался абстрагироваться от доносящихся из темноты звуков пожирания. «Надо с парнями поговорить, больше узнать об этом месте. Какие здесь порядки и кто эти пиявочники?» Ты давно очнулся? На полчаса раньше тебя. И чего говорят? Сейчас расскажу. Ченга понизил шепот, приблизился, нашел мой локоть и отвел в сторону, к железной стене. Они тут оба того. Диалог трудно наладить. Ты если заметил, на них наши штаны. Может, им пиявочники отдали, а может, сами стянули. Неважно. Ты, главное, насчет портков не заикайся. Надо расположить их к себе. Расспросить. Если понадобится, воду почерпаем. Главное выбраться, они могут посодействовать, понимаешь? Я закивал, затем спохватился, прошептал. Да, понимаю. В общем, я немного выяснил. Чинга вкратце рассказал, что вода постоянно прибывает, и ее надо черпать в ведро, затем поднимать и сливать в желоб. Если не вычерпывать, она все затопит, но раньше вмешаются сектанты. Шуга поведал, как они разок в самом начале взбрыкнули, отказались качать воду. таким в цистерну какой-то газ пустили, от которого потом неделю кровью харкали и красным поносом ходили. Эти двое сломались, мало чего человеческого в них осталось, превратились в живых черпальщиков, а кроме того еще доноры. Раньше им каждые два дня кровь пускали, а теперь раз в неделю. Обряд у пиявочников какой-то там. Шуга высказал предположение, что за нас скоро возьмутся, может даже сегодня. Как бы я ни старался влезть в шкуру аборигенов и сострадать, не получалось, они вызывали одно отвращение. Наконец трапеза закончилась, кто-то из них рыгнул. Утробный рык эхом разлетелся по цистерне. Я обернулся и заметил светлые пятна там, где стояли пленники. Вычленилась темноты едва светлые как головки сыра, круги лица, овалы туловища, палки, руки, ноги. Подумал, что мои глаза привыкли к мраку. Поднял взгляд к люку и отметил, что щель осталась как будто шире. Переместил взгляд на свои руки. В выхолощном, словно вымоченном в щелоке свете, увидел бледные ладони. Повернул голову к ченга. Лица его было не разобрать. Глазницы, впадины под скулами и все прочие углубления заливал от чернота. Лишь когда он приподнял голову и посмотрел на люк, увидел мокрый блеск глаз, брови, губы. Сразу его узнал. Откушавший Тарзан хихикал и радостно подвизгивал. «Так много не давали! Никогда не давали!» «Да-да-да! Сегодня сытенько!» — поддакнул Шуга. «Наверное, там на нас тоже было», — сказал я. «Наверное!» — равнодушно прошептал Шуга, отошел к противоположному краю цистерны и сел у стены. Я различил под ним какой-то настил в виде сколоченных досок. Поджимая руки к груди, словно мышь лапки, к нему просеменил Тарзан, Сел рядом на корточке и что-то стал шептать на ухо. «Вы решайте скорее, кто черпать будет. Вода пребывает». «Иди, Смит, поработай чутка. Я тут проспрошу», — шепнул мне Чинга. «А чего делать-то?» — спросил я недовольно, хотя прекрасно понимал, как работает механизм. «Черпаком набирай ведро, за трос поднимай, пока оно не упрется и не опрогинется в желоб. Потом опускай и по новой». «Ладно», — буркнул я и побрел в дальний край цистерны, докуда бледный свет почти не добирался и где различался лишь отблеск оцинкованного ведра. Здесь, вблизи грязевой и листой кучи, воняло сильнее. Вода доходила до щиколоток и была прохладной, если не сказать холодной. Рядом с ведром я нащупал ковш и принялся черпать. Затем поднимал ведро, оно ударялось о выступ, отстегивался за цеп, ведро опрокидывалось, вода выливалась в желоб. Внизу я застегивал ведро за крюк и повторял процесс снова. За плеском воды, скрежетом черпака по дну, не слышал разговора. Минут через пятнадцать непрерывной работы вода сошла, и я уже стоял без подтоплений на сыром железе. Ногам было холодно, боялся заболеть. Несколько раз порывался попросить смениться, но каждый раз останавливала мысль. «Раз Чинган не меняет, значит, не все выведал. Надо потерпеть». Послышались тихие шаги. Я выпрямился. Мимо прошли абсолютно голые Тарзан с Шугой. Остановились у стены под железным коробом. В сумраке я с трудом различал их бледные тела. Сознание самостоятельно достраивало реальность. Шуга опустился на корточки. На него забрался Тарзан. Ногами встал на плечи, придерживаясь рукой от цистерну. Выпрямился на ногах. Вибрируя всем телом, Шуга осторожно встал. Когда пирамида была готова, Тарзан левой рукой дотянулся до ящика и принялся что-то с усилием и скрежетом выдвигать. Послышались плеск, множественные капель, что-то вязкое со шлепками повалилось на пол. Пирамида быстро уменьшилась. Мокрый с ног до головы Тарзан соскочил с плеч и протрусил, к грязевой куче В руках он держал плоский квадрат. Некоторое время тряс им, затем нашел ковш и принялся лить на него воду. Как потом объяснил Чинга... Время от времени грязевик забивается, и его надо промывать. Куча у стены, в основном от фильтрат. Наконец кончилась моя смена. Я не понял, как без часов Шуга определял, когда следующему пора перехватить эстафету. показалось что это он делал довольно-таки точно. Проверить не было возможности. Подозреваю, он постоянно ввел в голове счет времени. Во всем этом черпанном процессе, кроме прочего, не нравилось и раздражало поведение свихнувшегося Тарзана. Во время моей смены он, крадучись, поджав лапки к груди, подходил, садился поудаль на корточки и наблюдал, как я работаю. Первое время подсказывал, как правильно и тише, а потом просто смотрел. Сидел столбиком, подобно сурикату, и пялился. Я попросил его уйти, объяснил, что не нравится, когда на меня смотрят за работой, словно надсмотрщик. как об стенку горох. Тарзан моргал на меня и продолжал пялиться. Сумасшедший, одним словом. Я смирился и старался его не замечать. Не получалось. Это как гвоздь в ботинке или назойливый писк комара над духом Шуга утомился разговорами, видно с непривычки, и перестал отвечать на вопросы Чинга. Обсохнув, местные снова оделись. Я заметил, что трусов они не носят, после чего о возврате брюк уже не помышлял. В свободное от работы время Чинга рассказал мне, что удалось выведать. Кровь, как правило, забирают с утра. Открывается люк, просовывается духовое ружьё, дротиком стреляет в пленника. Когда тот вырубается, спускают верёвку. Без чувственного донора товарищи привязывают за ноги. Его поднимают и примерно через полчаса возвращают известным способом. Со слов Шуги, за раз много не выкачивают. Кубиков 20-30. Под вечер... А это становилось ясно по мере затемнения щели в люке. Верх цистерны находился на открытом воздухе, возможно, под навесом. Я начал ощущать простуду. Сказал об этом Чинга. Скоро выберемся, потерпи. Его уверенность меня взбодрила. Каким образом? Надо Шугу уговорить, чтобы помог. Чинга дождался, когда шогу сменит Тарзан, подсел к нему и зашептал на ухо. Слушай, друг, нам надо отсюда выбираться. Всем, и тебе, и Тарзану. Вы уже в скелетов превратились, да и нас дела ждут. Шуга слушал, не шевелясь и не перебивая, словно у уха шевелились не губы Чинга, а щупальца кровососа. — Я вот о чем хотел попросить, — продолжал вещать Чинга. — Надо, чтобы ты немного помог. Шуга медленно повернул голову и в упор посмотрел на вождя. — Да, самой малость, — доверительно шептал Чинга. — Завтра, когда придут собирать на кровь, Надо, чтобы ты подставился под дротик, а я притворюсь, что это в меня попали. Смит с Тарзаном привяжут за ноги. «Не-не-не-не!» — загласил Шуга. Затравленно таращась на чинга, вскочил на ноги, отбежал в противоположный край цистерны, там заходил большими шагами вдоль стены. Тарзан перестал черпать воду, выпрямился и, надо думать, недоумевал, переводя взгляд с нас на кореша и обратно. В цистерне повисла нехорошая тишина. «Почему нет?» чинга поднялся и осторожно направился к шуге не не не моя очередь я не не не хочу ты иди или он не подходи хорошо чинга поднял руки и остановился ты только не нервничай нет так нет в чем проблема вождь вернулся на доски некоторое время он сидел сосредоточенный кусал губу и соображал минут через десять подозвал меня смит придвинься разговор есть я придвинулся «Сам видишь, от этих толка мало. Надо самим. Не хотел я тебя подставлять, но придется».